Глава 28 восьмая Алина Звонок телефона разбудил меня ночью. Я даже сперва не поняла, что это телефон звонит. Настойчивая трель никак не могла пробиться сквозь сон. Пошарила рукой по тумбе перед кроватью, не открывая глаз, и взяла аппарат в руки. Экран светился, и свет в темноте комнаты бил в глаза. Спросонь я разглядела имя звонящего и тут же села на постели. Мгновенно проснулась. «Мама!» Немедленно нажала на вызов. Руки затряслись так, что едва не выронила телефон. Не стала бы она ночью просто так звонить. Что-то явно случилось. «Мамоська!» залепетала в трубку Анюта. «И у меня сердце, как ухнуло куда-то вниз». Так там и осталось. А в ушах образовался вакуум. «Мамоська!» «Анюта, что случилось? Где бабушка?» Взволнованно заговорила я, скачив с кровати. «Ты почему не спишь?» «Баба упала!» — заныла малышка. Я плоснулась и пришла к ней, а она лезит на полу. Испуганно и всхлипывая, рассказывала дочка. «Как упала?» «Зайчик, бабушка тебе не отвечает, да?» «Нет, мамочка, Мне страшно!» Совсем расплакалась дочка, и ее рыдания разрывали мне сердце. «Маленькая моя умница, не плачь! Мама сейчас приедет! Не плачь, все будет хорошо! Мама с тобой!» Увещевала я ее и параллельно думала, как поступить. «Как быть? Что делать?» «Мне нужно к дочке, маме плохо, господи, вдруг она умерла, вдруг Анюта наедине с трупом». От одной этой мысли я чуть не сползла на пол и не забилась в истерике. И только тонкий голосок дочери был тем канатом, который не давал упасть в пропасть отчаяния. «Я отвечаю за них, надо действовать, и соседка помочь не сможет, вот напасть». Единственная помощница уехала в такой неудачный момент, она меня об этом предупреждала. Сейчас праздники, самое время навестить внуков. Кто же знал, что маме станет плохо? Зайчик, я сейчас положу трубку и позвоню в скорую. Приедет доктор и поможет бабушке. Ты меня слушаешь, Анют? Говорила я в трубку, собрав всю свою силу воли в кулак. Да, мамочка, ты приедешь? Спрашивала она снова и снова, пока я быстро одевалась, чтобы выбежать в коридор. «Анюта, я тебе перезвоню буквально через пару минуточек. Мне нужно будет позвонить в больницу, чтобы бабушки помогли. Поняла меня, зайчик?» «Да, мамоська». Нажав на отбой, я тут же позвонила по общему номеру экстренных служб. И уже там выбрала нужный номер. Связалась со скорой помощью и вызвала их по нашему адресу. Предупредила, что дверь откроет маленький ребенок, которого необходимо забрать с собой в любом случае. Придет ли больная в себя или нет? Ребенка больше не с кем оставить. Уточнив, в какую больницу повезут маму, завершила звонок и снова позвонила Анюте. Успокоила ее, как могла. Теперь оставалось самое главное — понять, как мне быстро добраться до города. Саша должен войти в положение. Он просто обязан, ведь он ее отец. Страх гнал меня вперед. Я сейчас нарушала все мыслимые и немыслимые правила субординации. Толком даже не соображала, куда бегу и что делаю. Все мысли были с моей маленькой доченькой, оставшейся наедине с бабушкой. От чувства вины и волнения меня колотило в нервном ознобе. Только бы все обошлось. Аня такая молодец. Славная моя умная девочка, она не растерялась и справилась. Смогла мне позвонить, а я ее ругала за игры в телефоне. А я должна справиться здесь. Добралась до комнаты, в которой остановились Саша и Натали. Представляю, как она будет рада тому, что я постучу в дверь их спальни ночью. Но он поймет все, как только я объясню. Постучалась и замерла в ожидании. Никто не открывал. После повторного стука я открыла дверь. Увидела просторную спальню. И мужчину в ней. Одного на широкой кровати. Натали здесь не было. Где она, меня вообще не взволновала. Я только была рада, что получится поговорить без свидетелей. Ринулась к постели и присела на край. Положила руку на плечо своего босса. «Саша, вставайте, мне нужна ваша помощь. «Надо спасать ребенка. «Что случилось?» Нахмурился сонный мужчина и сел в постели. «Моей маме плохо. Ее увезла скорая, моя дочь поехала в больницу с ней. Надо поехать и забрать ее. За ней некому там ухаживать, она еще маленькая». «Что? Ничего не понимаю», — затряс он головой. «Маме плохо, Саша, а Аню не с кем оставить», — повторила я. Она мне сама позвонила и сказала, что бабушка упала и не отзывается. А я вызвала скорую. Мне нужно срочно ехать в больницу. «И почему я должен вас вести? спросил он, чем меня разозлил. В моем представлении он должен был сам это предложить. Злость повела меня по кривой дорожке, и я вывалила ему правду. «Именно ты!» — выдохнула я. «Потому что Аня — твоя дочь, Саша».